Глава 11 Мирный договор Зубастый страж мягко вошел в зону Дрейфа, флота создателей. Его двигатели приглушенно загудели, корректируя траекторию среди обломков и мерцающих щитов. Рубка заполнилась тихим гулом систем Радары фиксировали позиции вражеских кораблей, а экраны показывали флагмана, массивный и угловатый. Толст стоял у главного экрана. Его когти нервно постукивали по подлокотнику кресла. Он мысленно репетировал фразы для переговоров. «Не унижение, а расчет!» Повторял про себя, чтобы усмирить вспышки гнева, которые то и дело кололи в груди. Хранитель Фокс умолча наблюдал за ним. Его присутствие действовало как якорь. Тяжелый, но необходимый. Поступил доклад о стыковке с флагманом Шупыта через пять минут. «Щиты флагман опущены, но орудия в режиме ожидания». — Похоже, ждут нас, — доложил капитан. — Ну, а кого еще они могут ждать? Только нас, тех, кто вырвал у них победу, прямо из пасти, — прорычал Фуксу. Толс остро взглянул на него и прорычал в ответ. — Хранитель, как тебе удается находить правильные слова? — Это не я. Это боги меня вразумляют. — Толс почтительно замолчал. В его голове крутились мысли о деталях переговоров. Как подать договор, чтобы не показаться слабым? Как упомянуть богов без лишней мистики? Как подать правду под нужным углом? Толс представил Шупыта, бывшего раба, и его морду украсил оскал. «На ведь Шипыт мог бы сейчас праздновать победу на руинах Ложеба. Интересно, жалеет ли он об упущенной победе?» От этих мыслей его оторвал Хранитель. Его голос прозвучал тихо, но твердо. «Помни, Толс, мир — это не капитуляция. Это реальность будущего. Нужно настроиться на мирную жизнь». Тулс вздрогнул от этих слов и хотел было возразить, но хранитель остановил его движением лапы и продолжил. — Так хотят боги, с ними спорить бесполезно. Помни, ты руководитель дипломатической миссии, я рядом. Если они зартачатся, напомни о вмешательстве высших сил. Боги уже один раз остановили удар, могут и повторить. Тулс повернулся, его глаза сузились. — Высшие силы, ты уверен? Почему они не с нами? Может, это все выдумка тульпов? — Выдумка? — Фукс усмехнулся. — Нет, Тулс, самое что ни на есть — реальная реальность. Я тебе напомню. Боги заблокировали орудие последний миг и спасли планету ложек. Разве этого мало? а я вернулся из чертогов богов. Разве ты не веришь в этом Приходится верить, хранитель. Я не могу поверить, но факты на лицо Боги изменили отношение к нам, делают нас мирными, а мы воины, и ты это знаешь. Знаю. Поэтому остался с тобой, а не последовал их воле. Помни, если переговоры зайдут в тупик, то достанем еще один козырь. У меня есть такой. Крейсер пристыковался к флагману. Шлюз с шипением открылся, и делегация Дарумов, Толс, Фуксу и пара офицеров с планшетами для протоколов шагнула на борт флагмана Создателя. Коридоры просторные, с широкими проходами, где эхо шагов отражалось от металлических стен а воздух пропитан запахом металла, озона и легкого напряжения от недавних боев. Создатели, такие же огромные, как Дарумы, двигались здесь свободно. Их силуэты мелькали в боковых отсеках, бросая настороженные взгляды на гостей. Толст чувствовал легкую клаустрофобию не от тесноты, а от чужеродности. Он знал их как рабов а теперь приходилось терпеть как равных. Вошли в конференц-зал, огромный отсек с высоким потолком, где голографическая карта системы парила в воздухе, отбрасывая синие брики на лица. Шупыт ждал за столом переговоров из прозрачного композита. Его поза была напряженной, плечи слегка сгорблены от усталости, Глаза настороженные, с искрой недоверия. За спиной маячили офицеры, включая Карима, чей взгляд скользнул по дорогам с неприкрытой враждебностью, кулаки сжаты, дыхание учащенное. Воздух в зале казался густым, пропитанным электричеством. Каждый жест мог вспыхнуть искрой. Правитель Шупыт поднялся и заговорил. «Вождь Толс, хранитель Фуксу, не скажу, что рад нашей встрече, но в наши отношения вмешалась сама Вселенная, и мы не можем противостоять этой силе». Хранитель оценил эти слова, ответив. «Ты прав, правитель Шупыт. Мы не испытываем друг другу теплых чувств, но реальность такова, какова есть. Ты пощадил планету». Это серьезный дружественный жест. — Ты слишком оптимистичен, хранитель. Я готовился уничтожить планету, но боги заблокировали орудие Он сел и жестом пригласил Дарумов занять места напротив. Его голос звучал ровно, но с подтекстом. Не думайте, что мы забыли обиды. Как только гости уселись, продолжил «Мы здесь, чтобы подписать договор, который остановит вражду и войну. Давайте приступим к делу без церемоний, но с уважением. Мы все потеряли слишком много. Ваши условия?» Тулс сел, чувствуя, как кресло скрипнуло под его весом, и начал рычать, пошел перевод. «Независимость вашей колонии теперь факт». Договор предусматривает не нападение друг на друга. Границы по текущим рубежам. Обмен данными об угрозах обязателен. — Какие гарантии, вождь? Тот посмотрел на Шупыт и ответил. — Гарантии, твое слово и мое. Ты сейчас сильнее, чем мы. Какие еще могут быть гарантии? Шупыт приподнял бровь. Его лицо выразило удивление, смешанное со скепсисом. Карим не выдержал и шагнул вперед. Его лицо покраснело от сдерживаемого гнева. — Такие гарантии — это что, шутка? — Мы прорвались через ваши рубежи, потеряли корабли. Давайте лучше обсудим репарации. За годы рабства, за унижение Шупыт поднял руку, останавливая его. Но в глазах мелькнула тень согласия карим озвучил то что витало в воздухе тоус почувствовал как мышцы напряглись но сдержался понимая что это расчет не эмоции уксу сидевший слева наклонился вперед его тень упала на карту правитель это кто он может говорить от твоего имени Он, член делегации, может высказывать свое мнение на переговорах. «Ладно. Если вы хотите гарантии, давайте добавим пункт о совместном мониторинге границ. Дроны с обеих сторон, данные в реальном времени. Никаких сюрпризов». Шупыт кивнул медленно. Его взгляд скользнул по карте, где точки флотов замерли в напряженном равновесии. «Хорошая идея, хранитель!» — ответил Шупыт. «Добавим мониторинг. И обмен технологиями. Не военными, а гражданскими. Системы жизнеобеспечения, навигация. Чтобы не было соблазна нарушить. Подписываем». Толс взял планшет, его пальцы быстро ввели корректировки Текст договора засветился на всех экранах. Строки о независимости, ненападении и мониторинге. Фуксу проверил, кивнул, и они по очереди приложили ладони к сканерам. Биометрия зафиксировала подписи с легким гудением. Шупыт сделал тоже. Договор подписан, простой, без лишних слов с кодами доступа для мониторинга. Шупыт встал и первым протянул руку. Жест чужой для Дарумов. Но Тулс ответил. Лапа и ладонь сжались хрустом, как будто проверяя прочность мира. — Дело сделано, мы уходим, — сказал Шупыт. — Мы тоже возвращаемся в свою систему. Мониторинг активируем через час. — ответил Толс. Делегация Дарумов вернулась на зубастый страж молча. Толс чувствовал непривычную легкость в плечах. Договор, этот тонкий планшет с биометрическими печатями, лежал в кармане его доспехов как трофей, но без блеска победы. Он остановился у шлюза, глядя, как офицеры расходятся по постам. Их лица полны усталости и скрытого облегчения. — Слишком легко получилось, — пробромотал Толс. — Что, если это всего лишь пауза перед новой бурей? — Шупает не тот, кто забудет обиды за один разговор. Фукс ухлопнул его по спине. Удар вышел крепким, но дружеским, отчего Толс слегка качнулся. Хранитель усмехнулся. Его клыки блеснули в тусклом освещении руки. «Хорошо сработано, Толс. Ты прирожденный дипломат, а не только воин. И кто знает, может, будущий хранитель. Теперь домой. Начинаем новую жизнь. Перестроим верфи, обучим экипажи не только бою но и торговлю. Боги дали шанс». Мы его не упустим. Толский внул, но внутри шевельнулось сомнение. Дипломат или просто пешка в их игре? Он представил, как на ложе бежители, те, кто уцелел после тревог, встретят новости. Не салютом орудий, а тихими собраниями, где старейшины разъяснят, что война кончилась. Дарумы, ведомые зубастым стражем взяли курс на ложеб, где жители ждали новостей, толпясь у приемников сигналов, шепча молитвы богам за спасение. Обломки кораблей после битвы остались позади, дрейфуя в космосе как напоминание. Куски металла, искореженные торпедами, медленно вращались, отражая свет звезды. Толст смотрел в иллюминатор на звезды и рассуждал вслух задумчиво. «Мир или перемирие? Посмотрим, что выдумают боги дальше. Может, пошлют новую угрозу — астероид, вирус или соседей из дальнего сектора, чтобы проверить нашу новую жизнь». Фуксу не ответил. В рубке повисло молчание, прерываемое только гулом двигателей. Позже, когда корабль вышел на стабильную траекторию, хранитель активировал защищенный канал связи. Голограмма словей материализовалась. Ее лицо в мерцающем свете казалось усталым, но довольным. «Командующая, докладываю, мне удалось заключить мир между ударовыми и колонистами». — начал Фуксу деловито, без лишних эмоций. — Договор подписан, флоты расходятся. Но пока мне придется остаться, чтобы наладить жизнь и исключить агрессию, — добавил он, скрестив руки на груди. — Воины Дарумов не привыкли к миру. Нужно присмотреть, чтобы никто не сорвался. Соловей кивнула. Ее голограмма слегка замерцала от помех. — Хорошая работа, хранитель. Конечно, оставайся и стабилизируй обстановку. Научи их жить в мире. Как только будешь готов, возвращайся. Ну, а если у нас возникнут проблемы, то я свяжусь с тобой. — Воля богов — закон для меня, — ответил Фуксу, и голограмма погасла, оставив рубку в тишине. Планета Ложеб уже приближалась. Ее зелено-голубая поверхность манила, как обещание отдыха. Новая жизнь может оказаться всего лишь подготовкой к следующему испытанию.